и к чему привел тот чудовищный выбор, перед которым я оказался. Я допустил смерть Галилейнина, но не спас тех, кого любил. Мысленно возвращаясь к моим умершим сыновьям, к несчастной дочери, к жене, я не мог не признать, что ошибся. Сухие рыдания сдавливали горло. Тысячи вопросов, которые я должен был обратить к и которые удержал в себе, вращались в моей голове, и я сознавал в полной растерянности ничтожество и глупость тех, которые я успел задать, и на которые он не ответил. Теперь я знал, что я упустил свой шанс и уже не было возможности что-либо поправить, как бы мне этого не хотелось. Мои вопросы навсегда останутся безответными. Я осудил этого человека на вечное молчание, и я сам равным образом на него осужден. Но, может быть, это бред больного воображения, и Галилейнин сам не знал никаких ответов. Солнце будет вставать и садиться, Мужчины и женщины будут рождаться и любить друг друга, порождая других. Мужчин и женщин, которые, прежде чем умереть, будут вечно ткать то же полотно надежд, мечтаний, несчастий и страданий. И ничто никогда не сможет изменить этот ход вещей. Прокула сохранила альбом, в который она записывала слова. Я не осмеливался попросить его у нее, хотя часто заставал ее погруженной в чтение со странной лучезарной улыбкой на губах, такой, с какой она когда-то смотрела на меня. Я хотел, чтобы она сама предложила мне прочитать его, но она не слышала моей молчаливой мольбы. Нелепая мужская гордость, представления о римской мужественности не позволяли мне прийти к жене, упасть на колени и плакать, умоляя ее объяснить мне то, что я никак не мог понять. Впрочем, я и не считал себя достойным даже малейшего объяснения. Что есть истина? Мой неразрешимый вопрос — Обречен остаться без ответа. Я знал, что это наказание, которое заслужил, и не пытался от него скрыться. Курьеры регулярно останавливались во Вьене. Все они приносили из Рима невероятные новости, рассказы о бедствиях и преступлениях. Кай Кесарь впал в безумие. Расторгнув брак со своей супругой, он, по примеру египетских фараонов, сделал своей женой одну из сестер Друзиллу и, облачив ее в пурпур, взял империю в свидетели своего кровосмесительства. Он презирал Сенат, забывая, что ни божественный Август, ни божественный Тиберий не упускали случая почтить его. Не вызвав со стороны сенаторов и слова осуждения, он вытянул у них согласие на ужасное оскорбление, консульский титул для любимого коня, инцитата, который в сотый раз добился победы на бегах в большом цирке. Рим погряз во всяких мерзостях, гонения следовали за гонениями, за одной насильственной смертью шла другая, в ужасающей атмосфере, в которой каждый день приносил известие о новой смерти, подстроенной калигулой, по городу пронесся слух, никого не удививший, что я добровольно разорвал нить моих дней, так как не выдержал участи изгнанника. Не знаю, кто распространял этот слух, но, кажется, он спас мне жизнь. Разум Кая, который никогда не был ни великим, ни сильным, померк. Официального сообщения о моей мнимой кончине было достаточно, чтобы удовлетворить чувство ненависти, которое он ко мне питал и которое все его не отпускало не в состоянии уже размышлять, он легко поверил, что меня больше нет, не попытавшись даже выяснить достоверность этого слуха, ведь скромную пенсию, которую республика выделяет для изгнанников, мне продолжали исправно высылать. В это же самое время несчастья обрушились на моего старого врага Ирода, воодушевленный тем, что с участием Вителия ему легко удалось добиться моей опалы, и, не ведая, что Кай менее восприимчив к своим придворным льстецам, чем божественный Тиберий, Антипа вообразил, что стал другом Кесаря, рассчитывая на новые почести и усиление своего влияния.